ва 24. -я. Знакомые все морды. Ботов с собой я, конечно, брать не стал. На фрегате для них было слишком много работы, чтобы развлекать металлических многоножек экскурсией по пиратской станции. Оставил на корабле я также суперкарго и навигатора, поскольку планировал вскоре заказывать грузы и модули для модификации звездолёта, и кому-то нужно было всё это принимать. В качестве охранника для оставшихся не боевых персонажей выбрал Эдуарда Бойка, причём велел космодесантнику надеть полный экзоскелетный доспех и не терять бдительности. Поскольку безопасность на опасной станции была слишком дорогим удовольствием и грозила самыми серьёзными последствиями, планировал оставить также Башу и Вашу в помощь Авантою, но затем подумал, что двое высокорослых могучих гекко за моей спиной будут смотреться весьма грозно и эффектно. Что на пиратской станции было совсем не лишне. Однако прежде, чем куда-либо отправляться, я в приказном порядке велел всем членам команды перенести точки возрождения сюда, на станцию Мидоро 4. Причём рекомендовал для этого выбирать места во внешнем коридоре, вне стен стояночного ангара, чтобы не повторять мои прошлые ошибки и не оказаться в заперти. Сам я тоже проделал эти изменения в настройках воскрешения. после чего на душе сразу же стало легче. Теперь, чем бы ни закончилась битва Мелиефатов и Гекхо, у кометы Унтэш моей жизни это больше никак не угрожало. Кстати, ситуация с военной базой Гекхо на комете до сих пор оставалась неясной. В официальных новостях реального мира ничего про это не говорилось. Связаться же со своим старинным другом и выяснить новости из первых уст Аван Той не смог. Оставалось лишь надеяться, что помощь к защитникам военной базы пришла вовремя, и флот Мелиефатов разбит. Я совершенно искренне желал Гекху удачи в этом противостоянии, поскольку от мощи космического флота Сюзеренов зависела и защищенность моей родной Земли. Итак, еще раз напомнив друзьям о необходимости держаться вместе и не отставать, я повел свою группу по уже хорошо знакомому мне круглому коридору. громадным кольцом, проходящим вокруг маневровой шахты. Кстати, этаж на этот раз попался тот же самый, 16-й, и карта этого уровня у меня уже имелась, что было весьма удобно. Уверенно выведя свою группу к развилке в сторону лифтов, я привлёк внимание членов команды к указателю. Тут написано: "Проверка документов. Служба регистрационного контроля". В прошлый раз я так и не понял, что за документы должны тут проверять. Просто вырубил сотрудника контрольной службы и прошёл дальше. Обычные карты членов экипажа. Откликнулась идущая в шаге от меня Улина. Такие есть, но ну, и должны быть у каждого звездолётчика. У меня сейчас недействительная, так как корабль сменился, но переоформить её совсем не трудно. Да и выписать новую для Имрана и Мино тоже. Там при оформлении достаточно, чтобы у капитана было всё в порядке с документами. «Ну, а юг тебе должен был выдать карточку капитана. Ее как раз и проверяют». Мы свернули в боковой коридор, и уже метров через тридцать я увидел того самого гладиатора, который ранее третировал меня, не давая комару пройти. Айк-Ур-Мияу. Мейлонец. Прайд хвостатой звезды. Гладиатор шестьдесят шестого уровня. Полутора метровой высоты тощий серый мейлонец, обвешанный оружием с ног до головы, Совсем и не изменился за прошедшие с момента наши предыдущие встречи. А, а сколько, собственно, времени прошло с тех пор? Я прикинул и даже сам себе не поверил. Всего-то 14 дней, каких-то две недели. Странно, по внутренним ощущениям с тех пор прошла уже целая вечность. Столько событий случилось. Тогда этот покрытый мехом гладиатор казался мне грозным и непреодолимым препятствием. Сейчас же я понимал, что значительно перерос Айка не только по уровню, но и по боевым возможностям. Что, так и стоишь, стена подпираешь? И не скучно тебе целыми днями тут торчать? спросил я вместо приветствия, одновременно показывая карточку свободного капитана. Милонец машинально проведя сканером по синему кристаллу, убрал свой инструмент в инвентарь и поднял на меня удивлённую усатую мордашку. Свободный капитан Герд Камар А мы разве встречались раньше? Ещё бы, ты мне руку тогда оттяпал, а у меня до сих пор в инвентаре твой хвост хранится в качестве трофея. На лице моего собеседника проявилось озарение. Он наконец-то соотнёс того жалкого одинокого изыскателя, у которого и брать-то особо было нечего, и стоящего перед ним высокоуровневого слышащего в уникальном древнем доспехе реликтов и с командой верных бойцов за спиной. Ого, как вы изменились, Герт Комар. А я тут действительно только время теряю. Но кто из свободных капитанов возьмёт меня в экипаж? Всем ведь нужны рекомендации уровня высокий и список трофеев для демонстрации своих боевых возможностей. А где всё это взять тут на станции? В третий повышен до 49. Я несколько переживал, что Айк сейчас начнёт проверять документы у остальных членов моей команды. А не у всех они были в порядке, и даже просто были. Но, судя по всему, вся проверка ограничилась лишь сканированием карточки капитана. Мейлонский гладиатор отошел в сторону, пропуская нас дальше, на космическую станцию. Что, вот так просто? Даже как-то неинтересно. Я посмотрел на скучающего серого кота, опять вставшего, подпирать спиной стену. Не очень-то Айк был похож на тренирующегося день и ночь ради повышения боевых навыков. Фец, кто знает. Помощница капитана Улинетар постоянно жаловалась на недобор экипажа. Ведь для корабля класса фрегат требовалось порядка 25, а то и 30 членов команды. Нас же пока было всего 10, из которых к тому же к боевым классам относились лишь двое: гладиатор Имран и космодесантник Эдуард. Что было откровенно мало и делало нас уязвимыми в случае любого конфликта. По хорошему, для спокойствия и уверенности, у свободного капитана должна быть хотя бы дюжина сильных бойцов. Вот только где их взять? Я обратился к стоящему у стены миелонцу. Могу предложить испытание. Справишься с моим гладиатором 59-го уровня, возьму с собой к звёздам полноценным членом команды. Если же не справишься с противником меньше тебя на 7 уровней, то уж не обессудь, мне в экипаже такие не нужны. Тренируйся дальше. Согласен. Моментально оживился мейлонец, и в его лапах появились сверкающие парные клинки. Тут я перешёл на родной язык и подозвал дагестанского гладиатора. Имран, этот котяра просится к нам в экипаж. Испытаева. Обычный бой на клинках без применения стрелкового оружия. Ведётся на смерть. В случае победы, как минимум, получишь его хвост в качестве трофея, а это уважение от любых мейлонцев. А если повезёт с дропом, ты хороший клинок в пару к твоему миланскому можешь выбить. Если же проиграешь, не переживай, мы тебя тут подождём. Не волнуйтесь, друзья, я справлюсь. Он обещал нам всем Имран и, подумав, снял свой эксклюзивный, подаренный Кунг Вай Шишишем доспех, оставшись лишь в спортивных шортах. В руках нашего бойца тоже появились два клинка. Я велел остальным отойти и образовать круг, внутри которого друг против друга застыли два поединчика. «Асань-ти, маеу, реш, шашашу!» отчетливо произнес Айк-ур-миау и низко поклонился противнику. «И тебе удачи, космический кот!» С таким же зеркальным поклоном ответил ему дагестанец. Бой вышел скоротечным и занял от силы секунды полторы. Майк, используя классовое умение быстрого рывка, стремительно переместился за спину своему противнику и нанес двоенный удар клинками. Вот только им рано там уже не оказалось. Наш боец не стал никогда убегать, лишь сместился на шаг в сторону. Развернулся и начал свою атаку по пустому еще месту за долю секунды до того, как там появился код переросток. Второго удара и не потребовалось. Пронзенное тело Мейлонца рухнуло на пол. Что же, свой шанс попасть в мою команду Мейлонский гладиатор упустил, и винить кроме себя самого ему было некого. Нужно было не стоять без дела, а больше тренироваться. Навык зоркий глаз повышен до 69-го уровня. «Не поняла ничего. Настолько все быстро произошло!» Призналась сбитая с толком Минно. И, похоже, большая часть моей команды тоже не успела ничего разглядеть. Я же несколько раз отчетливо хлопнул в ладоши, Приветствую, успех своего товарища. Кстати, новый 60-й уровень получил Имран за этот скоротечный бой и наверняка какие-то навыки прокачал, заодно с уверенностью в своих силах. Молодец. Уверенно, красиво, без лишних рывков и движений. Стен не тренировался. А с кем же ещё? Довольно рассмеялся Имран, вытирая окровавленный кривой клинок, о лежащее бездыханное тело и убирая оружие в ножны. Еще когда нас Ай не учила на Шамиру, я понял, что быстрый рывок за спину слишком предсказуем и срабатывает только против уж совсем неопытных противников. Тинни лишь раз так меня подловил, но потом уже сам попадался. В Ай не повезло, ничего не выпало в лут. Жаль, парный искрящийся клинок мне бы не помешал. И хвост почему-то не отрезается. Трофей нужно сразу брать. Если же потерял время, потом уже ничего нельзя с телом делать. Но не переживай, Мран. У меня как раз хвост Айк-Ур-Миау в инвентаре имеется. Бери его себе. С этими словами я передал гладиатору трофей и помог другу закрепить серый хвост на шлем. Мой трофей, правда, означался как взятый с противника 64-го уровня, а не 66-го. Но, думаю, это было непринципиально. Никто из членов моей команды так и вовсе не заметил разницы. В лифте мы ехали в компании милифатов. Стройутся паукообразных купцов, о чём-то активно пересвистывалось и общалось жестами, совершенно не обращая на нас внимания. Никакой агрессии от них я не ощущал. Да и, похоже, восьмилапым купцам вообще не было никакого дела до едущих вместе с ними в кабине Гекко и Миелонца. Это было несколько странно в условиях идущей космической войны между этими расами. Но, похоже, некоторые свободные капитаны абсолютно не интересовались политикой и космическими баталиями. А вход на космическую станцию Мидору-4 для мелифатов был так же открыт, как и для представителей других рас. Едва лифт доехал, и пути нашей группы и мелифатских купцов разменинулись. Я поинтересовался у Лине Атар её мнением на этот счёт. Торговка даже удивилась такой постановке вопроса. А что тут такого? Свободный капитан на той свободной, что не зависит от правительств, армий и прочей политики. Он сам себе закон, а его звездолёт собственное маленькое государство. Конечно, если свободный капитан активно участвует в боевых действиях на чьей-то стороне, то вполне ожидаемо со временем станет врагом для другой стороны. Но если он сохраняет нейтралитет, то никто не будет ему запрещать появляться на территориях других рас, кланов и прайдов. Погоди, а не засветились ли мы как участники войны на стороне Гекко? встревожился я. Ведь мы штурмовали подземную базу Милейфатов, а затем предупредили твоих сородичей о нападении на военную базу. Улине довольно заурчала, словно услышала что-то очень забавное, и постаралась меня успокоить. Комар, поверь, пара тройка боёв или передача ценной информации совершенно недостаточно для того, чтобы официально быть объявленным врагом какого-то клана. А уж тем более великой космической расы. Существуют даже профессиональные наёмники, которые за деньги участвуют в сражениях на чьей-то стороне и всё равно после окончания контракта сохраняют нейтральный статус. Но, конечно, информация о всех таких действиях свободных капитанов накапливается, и однажды противник посчитает, что данный конкретный индивидуум уж слишком часто выступал на стороне оппонента и объявит его врагом. Но в таком случае Ты первым об этом узнаешь. Придёт официальное системное сообщение, где будет сказано о получении статуса врага или преступника. Вот так же разговорами мы как-то совершенно незаметно подошли к стойке регистрации прибывших на станцию Мидро-4. И моё сердце забилось чаще, так как я увидел хорошо знакомую мне фигуру. Золотисто-рыжая, невысокого роста милонка вела приём посетителя, прозрачного и круглого. похожего на громадный пузырь инопланетянина — Сиана Параси. Судя по всплывающей подсказке, кажется, с документами у этого пузыря было что-то не в порядке, так как он дулся и недовольно свистел, выслушивая какие-то замечания. Но меня сейчас интересовал не столько представитель незнакомой космической расы, сколько сидящая на высоком стуле аккуратная рыжая кошечка в белых шортиках. Герт Айни Ури Мяйю. Мейлонка. Прайт неопределено. Переводчик седьмого девятого уровня. Герд? Ай не стало Гердом? Хотя почему бы и нет. Известность после транслировавшегося на всю галактику убийства великой проповедницы у моей знакомой переводчицы наверняка было хоть отбавляй. Мы остановились в шагах в пяти от стойки, чтобы не мешать работе сотрудницы регистрационной службы. Но, видимо, прибывшая толпа всё же привлекла внимание Ани. Она подняла на нас взгляд, пару секунд удивлённо хлопала глазами и, уронив стул, с радостным визгом бросилась ко мне и уткнулась пушистой мордашкой мне в бронированное плечо. Комар, ты приехал за мной. Миланцы очень скупы на проявление эмоций, особенно в присутствии посторонних, их общество не приветствует подобного поведения, и потому такая неприкрытая, граничащая даже с откровенным бесстыдством, радость От встречи, конечно, тронуло меня. Я крепко прижал к себе дрожащую от переживаний Ани, у которой даже температура тела заметно поднялась. Между тем, Пузырь воспользовался случаем и быстрым движением ложной ножки, собрав все электронные карточки со стойки, запихнул их прямо внутрь своего тела и изскользил на выход. Аня, похоже, даже не заметила проникновения нелегала на станцию, слишком занятая перечислением всех многочисленных неприятностей. которую ей пришлось пережить. Изгнание с позором из Прайда, всеобщее презрение и ненависть. Близкие родственники отвернулись от неё, и даже информация о копировавшем девушку Морфе не сильно изменила негативное настроение окружающих. Не было покоя ни в игре, ни в реальном мире. Разъярённые религиозные фанатики преследовали её везде, а они убивали в игре раза по 3 в сутки. И девушка старалась по минимуму находиться в реальном мире. чтобы и там с ней не повторилось того же. «Смотрю, ты стала Гердом!» Попытался было отвлечь я свою знакомую от тяжелых воспоминаний, но Аня лишь еще сильнее расстроилась. «Еще бы! У меня показатель известности сейчас 311! Каждый мейлонец во Вселенной знает мое лицо! Вот только при этом авторитет у меня минус 96! Каждому представителю моей расы, от ребенка и до лысого старика, Я известна как подлая убийца, воплощение великой первой самки. Каждый знает, что из-за меня началась космическая война, и обратного уже никому не докажешь. Хм, да, невесело. Впрочем, я был уверен, что Айни несколько преувеличивает. Ежедневно сюда, на станцию Мидуро 4, прибывают сотни и тысячами илонцев, часть из которых проходит регистрацию именно через эту стойку. Да, некоторые из них совершенно неадекватно, из-за затмившей разум ненависти, и бросаются на беззащитную рыжую кошечку, хотя наверняка знают уже о роли морфа в истории с великой проповедницей. Но большинство представителей мелонской расы, получается, ведут себя сдержанно. Раз уж только 2-3 раза в сутки переводчицы погибают от лап фанатиков. В моём мире, подозреваю, ситуация была бы куда хуже. Ну ладно, предложив оставить прошлые невзгоды позади, я официально дал согласие рыжей кошечке лететь вместе со мной в качестве квалифицированного переводчика и заодно опытного сотрудника кадровой службы, и указал рукой на стоящих поодаль членов своего экипажа. С моим котёнком Тини ты уже знакома. Он сильно подрос профессионально и по уровню, стал гордым и умелым представителем Воровского сообщества. Остальных представлять не стану, сама можешь прочесть их имена над фигурами. А потом и поближе познакомятся. Но так уж получилось, что никого из них ты пока не знаешь. Зато все они хорошо знакомы с тобой. Да, я уже в курсе, что Морв путешествовал под моей личиной. Совершенно спокойно отреагировала Айни на мои слова, хотя в её голосе и слышалась грусть. Мне лишь иногда прилетали странные сообщения о росте авторитета, совершенно неуместные к складывающейся вокруг меня ситуации. Да, это так. Я сам далеко не сразу разобрался в подмыле, а потом уж поздно было что-либо менять. Мы находились далеко от этой космической станции. Но хорошо, что ты уже во всём разобралась, и объяснять ничего не придётся. Не придётся. Эхом ответила рыжая кошечка, а потом с новой силой прижалась ко мне, словно боясь упустить и потерять. И я голос стал весьма похож на жалобное мяуканье брошенного котёнка. Только комар Я ведь и скафандр тогда купила, и вещи приготовила в дальнюю дорогу. И долго не могла поверить, что… что ты улетел без меня, несмотря на все свои обещания». Мейлонцы не плачут от огорчения или обид. Слезные железы у них имеются, однако никак не связаны с эмоциями. Но то, что сейчас происходило с Айни, было самой настоящей истерикой по человеческим меркам. Она дрожала, словно осиновый лист, и мяукала в голос. забыв о всяких приличиях и наблюдающих за ней посторонних. Хотя, наверное, не так. Меня посторонним Айни явно не считала, а скорее видела во мне как раз того, кому можно наконец-то выговориться. Да и членов моей команды она, возможно, тоже полагала уже своими, а потому впервые за последние 2 недели, попав в компанию друзей, могла наконец сбросить накопившийся эмоциональный груз. Через пару минут подошёл встревоженный Имрам. И не слишком уверенно, составляя слова на языке гекко, поинтересовался у меня из-за одной рыжей меелонки, что случилось. Всё нормально уже. Крупный и добрый человек. Я уже почти пришла в себя, заверила его переводчица, действительно быстро успокаиваясь. Капитан Комар, прошу дать указания, что мне делать в составе твоей команды? Я рожел обнять, отпустив успокоившуюся меелонку. Указав рукой за стеклянную стойку и валяющийся рядом высокий стул. Прежде всего, нужно официально оформить тебя как члена команды моего фрегата. Да и другим членам экипажа тоже нужно оформить правильные документы. Насколько понимаю, это именно тут в службе регистрации делается. Да, действительно тут. 7 крипто за каждый комплект документов. Ой. Смутилась рыжая меелонка и смешно поджала ушки. Наверное, неправильно брать деньги с членов своей же команды. Да, Камар. Тогда я могу попробовать и бесплатно выписать, а потом почистить следы в компьютере. Надеюсь, начальство не сразу заметит мою деятельность. Ну-ну, не нужно такого самопожертвования. Делай всё как положено. Деньги за оформление я заплачу. Вот список членов команды. Я открыл планшет на нужной вкладке и заодно и сразу же внёс туда Герт, Айни, Ури, Миай. переместив мейлонку на позицию инспектора по кадрам. От нее даже сразу бонусы пошли на мораль всего экипажа, что было неожиданно и весьма приятно. Пока я не занималась введением информации в свой терминал, подошла помощница капитана Улине. Узнав у меня причины задержки с прохождением регистрации, торговка поздоровалась с переводчицей, словно с давней знакомой, и попросила у нее заодно объявить на станции об имеющихся на нашем корабле вакансиях. Самыми критичными были незакрытые позиции инженера, медика, второго пилота и минимум одного, а лучше двух бортовых стрелков. А ещё нам нужны были бойцы самых различных классов в количестве не менее пяти. Да, сейчас дам объявление об этом. Легко согласилась Айни, ловко перебирая лапками по голографическому экрану и гоняя по нему разноцветные прямоугольники. Только уточните, какой с фрегата в Талили Ух-10 ваш? На станции сейчас четыре таких корабля. Куда обращаться к кандидатам? Стояночное место 16-4. Быстро ответил я и сразу попросил у рыжей кошечки уточнение, действительно ли она может видеть все находящиеся в доке станции звездолеты. Получив утвердительный ответ, я попросил Айни выяснить, находится ли сейчас на Мидуро-4 перехватчик Теопео-Мых-2 под командованием свободного капитана Рикки Пан Мейса. Вообще-то так не делается, капитан Комар. Это конфиденциальная информация. Предупредила меня новый член команды. Параллельно при этом всё же выискивай ответ на мой запрос в служебной базе данных. Да, перехватчик Рикки Пан Мейса находится тут на станции. Ангар 3411. Только если вы хотите увидеться с этим свободным капитаном, то стоит поторопиться. Он запросил и уже получил разрешение на вылет со станции. Стартует его перехватчик Тути, внимательно наблюдавший в это время за кошечкой, чётко увидел рассинхрон в игре. Судя по губам, она произнесла другую фразу, наверняка используя привычные для себя единицы времени. Я же услышал слова: 25 минут. Правда, перед этим капитану Рикки Пан Мису нужно ещё оплатить стояночный сбор за трое суток. Навык Кёнига повышен до 68 уровня. Все-таки совсем уж без магии не обошлось, и Мейлонку пришлось немного подтолкнуть к нарушению должностных инструкций. Но это было неважно. Так или иначе, но я вызнал интересующую меня информацию. «Отлично. Тогда вы, девчонки, занимайтесь дальше оформлением документов для команды нашего фрегата. Я же с ребятами схожу проведу этого подлого фальшивомонетчика». Тут я состроил хищный оскал и переложил аннигилятор в слот основного оружия. Нет, Герд Комар, не оставляй меня снова. Я пойду с тобой. На Аини в долю секунды появился серебристый лёгкий доспех и герметичный шлем. В лапах же у переводчицы засверкали два кривых клинка. Я посчитал момент неподходящим, чтобы давить на свою подчинённой авторитетом и приказывать ей остаться. Да и расходовать очки магии на убеждение перед встречей с космическими пиратами было неразумно. К тому же, Аини уремяю была гердом статусным игроком, и вполне имела право высказывать свое отличное от моего мнения. В общем, я разрешила Айне идти со мной. «А я что, лысая, что ли?» — возмутилась у Ленетар, тоже доставая лазерный пистолет. «Я тоже хочу идти с вами. Да, я мирная торговка, но мне давно лапы чешутся наказать этого самого Рикки Пан Мейса. Он был одним из тех пиратов, что захватили Шаамиру, избили и ограбили всех нас. И именно он забрал мои артефакты реликтов. А уж как Баша с Вашей и Дмитрий жаждут поговорить с ним по поводу украденных у них денег. Веди нас, капитан.